Глава восьмая. С проводившим инструктаж офицером мы уже встречались. Впервые я увидел его во время своего визита к интенданту, а потом несколько раз замечал на плацу. Однако знакомство это являлось чисто формальным. Разговаривать нам не доводилось, и сейчас он сделал вид, что мое лицо для него ничего не значит. С другой стороны, повод, по которому нас всех собрали в огромном тренировочном зале был слишком важным, чтобы обращать внимание на различного рода шапошных знакомых. Тем более, что здесь и сейчас их количество превышало все допустимые значения. «Тишина!» — громко произнес забравшийся на небольшое возвышение командир, обводя аудиторию суровым взглядом. «Закончили разговоры!» В помещение набилось под три сотни человек. Большинство из них тихо переговаривались друг с другом, но спустя минуту после озвученного требования порядок все же установился. Чувствовалось, что никому из присутствующих лишние неприятности не нужны. «Меня зовут старший офицер Джойк, и я буду руководить предстоящим рейдом. Это большая честь, но и большая ответственность». Нам с вами предстоит взять штурмом серьезные укрепления, которые будут оборонять простые солдаты, начинающие маги, их учителя, а также все остальные, кто успеет вовремя явиться на поле боя. Такой расклад обещает нам огромное количество трудностей, поэтому каждый из вас обязан приложить максимум усилий. Вступительная речь не произвела на меня особого впечатления. Новоявленный командир слишком уж обильно поливал все вокруг пафосом, а его рассуждения о долгой чести серьезно контрастировали с базовыми принципами наемничества. К счастью, эта часть достаточно быстро закончилась, и начался более-менее вменяемый конструктив. Офицер Джойк подробно описал защиту Магической академии, отдельно упомянул тот факт, что она расположена вдали от крупных городов, а затем добавил, что выбранное строителями место способствует намного меньшему расходу энергии при создании заклинаний. Увы, но это работало скорее в пользу неприятеля. Если среди нас полноценных магов было не более трети от общего состава, то среди учеников вражеской академии таковыми являлись абсолютно все. «Задача очень сложная», — между тем сообщил неподлежащую сомнению истину командир. «Однако на нашей стороне присутствует эффект внезапности, общая слаженность и поддержка со стороны высоких лордов». Я мгновенно навострел уши, но громкие слова оказались только метафорой. Никто из местных шишек не собирался идти с нами в бой. Вместо этого... Они щедрой рукой отсыпали боевых артефактов, которые представляли из себя вполне продвинутые магические бомбочки, способные очень быстро улетать на расстояние до 50 метров. Грубо говоря, нас обеспечили неким подобием земных гранатометов. За счет этого оружия мы разрушим несколько участков стены, уничтожим часовых и отпугнем обычных солдат. Дальше начнется более ответственная часть задания, связанная с действиями внутри Академии. Если говорить простыми словами, то вы обязаны убить всех, кого сможете. Любую прислугу, любых учеников, любых стариков и детей. Помните, что оказавшийся у вас на пути старик может выучить сотни могучих волшебников, а невинный ребенок — может вырасти и стать архимагом, способным уничтожать целые армии или даже города. Эта часть приказа не обсуждается. Хотя мысль о том, что теперь нам придется воевать с детьми, мне однозначно не понравилась, я успешно отодвинул ее в сторону. В конце концов, заниматься этим мог кто-нибудь другой. А вот насчет стариков никаких колебаний у меня не возникло. Тут я был полностью согласен с выступавшим. Вдобавок, пожилые маги на моей совести уже имелись. «Теперь слушайте очень внимательно», — произнес офицер. «Сейчас мне нужны те командиры отрядов, чьи люди обладают наибольшим магическим потенциалом». Если ваша группа может без проблем справиться с пятью-шестью вражескими магами, идите сюда. Я остался на месте. Большая часть окружающих сделала то же самое. Однако четыре человека все же выдвинулись вперед, оказавшись рядом с трибуной. Очень хорошо. Теперь мне нужны те командиры, в подчинении у которых есть хотя бы один действительно сильный маг, с какими-то уникальными способностями. Если он умеет бросать огненные шары и больше ничего, выходить не надо. К сожалению, мне пришлось пропустить и этот раунд. Увы, но ни я, ни Ларан статусу действительно сильного или же уникального волшебника не соответствовали. Однако еще человек десять посчитали озвученные критерии вполне нормальными. Хорошо. Довольно кивнул Джойк. «Из ваших отрядов будет сформирован ударный кулак, основной задачей которого станет прорыв обороны, вторжение в Академию и уничтожение вражеских магов. Все остальные силы будут направлены на создание ложных точек воздействия, отвлечение резервов, а также ситуативного вторжения на территорию противника». Если получится организовать прорыв сразу в нескольких местах, это значительно облегчит нам штурм. Хотя тактическая схема предстоящего рейда наконец-то стала понятной, никакой радости по этому поводу я не испытал. Нашей группе явно отводилась роль простых пехотинцев, которых всегда и везде использовали в качестве расходного материала. Самое забавное — что в свое время я начал усиленно развивать способности мага как раз для того, чтобы избежать стандартной участи обычного щитоносца и не загнуться во время очередной широкомасштабной битвы. Но обмануть судьбу так и не получилось. — Не нравится мне это, — тихо шепнул Лоран. — Сдохнем ведь. Потом обсудим дома. Брифинг продолжился. Меня, наряду со всеми остальными командирами групп, вызвали к трибуне для более детальной постановки боевых задач. Но чего-то действительно важного я больше не услышал. Нашему отряду действительно предстояло совершить ряд отвлекающих маневров, во время которых мы с дружной компанией таких же счастливчиков должны были появиться в непосредственной близости от границ Академии, атаковать часовых, нанести мощный удар по случайно выбранному участку стены, а затем действовать согласно обстоятельствам, либо прорываясь внутрь, либо оттягивая на себя разозленных врагов. Тактические задачи ударного кулака выглядели гораздо более сложными, но мне сейчас было абсолютно наплевать на чужие проблемы. «Можете расходиться», — сообщил между тем Джойк. — Штурм начнется после полуночи, так что у вас есть время для того, чтобы как следует отдохнуть и выспаться. Оказавшись на улице вместе со всей остальной толпой, я огляделся по сторонам, а потом дернул головой, призывая подчиненных следовать за собой. Завершившееся совещание требовало вдумчивого анализа и такого же вдумчивого обсуждения. «Если все будет по его указке, то нас положат». Тоскливо вздохнул Джамал, когда мы наконец-то вырвались из людского потока. «Это полное дерьмо! С чего вдруг? С того самого!» «А ты что думаешь, командир?» «Хрен его знает!» — поморщился я, сворачивая к небольшому скверу. «Сюда!» Расположившись на освещенной вечерним солнцем лужайке, Мы некоторое время молчали, переваривая собственные мысли. Однако затем Джамал не удержался, деловито кашлянул и вновь поднял беспокоившую его тему. «Мне кажется, нас там убьют. Как считаешь, командир? Хочу выслушать ваше мнение». «Если мы не будем совать голову в петлю, то все обойдется», обозначил сдержанный оптимизм Стара. «У нас очень простая роль». «Мы сами пошли в наемники», — Не с того ни с сего заметил Ша. «Какой смысл теперь беспокоиться?» «Я готов воевать на их стороне», — хмыкнул убийца магов. «Но я не готов идти на верную смерть. Зачем?» «Мне кажется, вы забываете, что нас туда отправляют в составе целой армии», — высказал очень здравую, на мой взгляд, мысль Лоран. До этого дня все задания лордов были сложными, но выполнимыми. Не вижу причин, почему это должно измениться сейчас. Объясняю причину. У нас слишком мало навыков для открытого боя с целой толпой драных волшебников. Нас всех положат еще на подходах к стене. Так никто и не говорит, что мы должны туда лезть. Ты, наверное, плохо меня расслышал. «Нам не нужно штурмовать Академию. Нам нужно появиться рядом с ней, вызвать переполох, а затем спокойно отступить. Что в этом сложного?» «Он боится, что на этот раз его никто не прикроет», — улыбнулся Остера. «Но если командир с целом выставят свои щиты, остальные не пострадают». «Верно», — кивнула Лоран. «И вообще у меня складывается впечатление» что нас очень даже неплохо подготовили к таким вот отвлекающим маневрам. Те, кто умеют больше, займутся штурмом, а мы сделаем то, на что хватает сил. В чем проблема? Кто-то просто не готов идти до конца. «Это тебе твои безмозглые тени нашептали?» «Не ругайтесь», — попросил я, рассматривая ползущие по небу облака. «Работа будет сложной». Но раньше мы ведь как-то справлялись. Раньше мы сами решали свою судьбу. А сейчас нас просто кинут под стены, и все. Значит, давайте решим, что будем делать под стенами. Умирать-то вовсе не обязательно. И я о том же говорю. Как ни странно, разгоревшаяся дискуссия благотворно повлияла на мои нервы. Если сразу после совещания мне тоже казалось, что нас всех отправляют на убой, то сейчас общая картина стала выглядеть гораздо более привлекательной. Возможно, дело было в моем личном отношении к масштабным битвам. Я, как и Джамал, не очень хотел исполнять роль простого солдата. А когда осознал, что этого от меня никто не требует, то заметно успокоился. И очень хорошо, что в отряде нашлись более рассудительные люди, не позволившие мне сходу принять сторону испугавшегося за свою шкуру товарища. Давайте с самого начала. Какая у нас задача, все слышали? Подойти к стенам, нанести удар, ввязаться в бой, а дальше или отступить, или прорваться внутрь. Точно. При этом лезть внутрь нам совсем не обязательно. Улавливаете мою мысль. Останемся снаружи? Не будем торопиться. Если другие захотят стать героями и побегут вперед, мы их поддержим, но и только». «Хорошая мысль», — кивнул Джамал. «Убегать в случае победы глупо, но лезть вперед, когда все бегут, глупо вдвойне. Именно так. Нам нужно отвлечь врага и разрушить кусок стены. Все. Точка. Предлагаю держаться в стороне от других отрядов. Внес весьма отдельное предложение Лоран. Прикрыть друг друга мы все равно не сможем, а вот ударить по нам чем-то сильным будет гораздо проще, если мы скучкуемся. Ну вот, уже намечается план, улыбнулся я. Выходим из портала. Перебегаем к стенам. Затем разряжаем те штуки, которые нам дадут, и тут же занимаем оборону. Мы с Элом прикрываем вас щитами. Астера пытается достать кого-нибудь своими умениями, остальные смотрят по сторонам. Если соседи полезут вперед, мы их поддержим. Если побегут, свалим вместе с ними. Не так уж сложно. Выглядит неплохо. А если нас реально чем-то накроют? Тогда придется или умирать, или драпать со всех ног. Замечательный выбор. Это обычная жизнь наемника. Вновь подал голос Ша. Если ты к ней не готов, то зачем сюда шел? Слышь, тебя там в прошлый раз не слишком сильно шваркнули. Хватит. У нас есть время до ночи. Лучше использовать его для отдыха. «Как скажешь, командир». Несколько оставшихся до штурма часов я провел в своих апартаментах, пытаясь развлечь собственную психику воспоминаниями о телепортации. Впитанных данных было уже столько, что я вполне мог бы сотворить какой-нибудь простенький портал. Но мне все еще хотелось сделать это под контролем учителя, а у того прямо сейчас хватало других забот. Приходилось обкатывать уже полученные знания, дополнять их новыми, проводить мысленные эксперименты. Из внезапно подкравшегося сна меня выдернул требовательный стук в дверь. Дежурный смотритель, не полагаясь на мою сознательность, решил удостовериться в том, что я все еще намерен служить высоким лордом. Я подтвердил, что верный мне отряд полностью готов к штурму. Затем ополоснул лицо, собрался и вышел из офицерского дома, направившись к солдатской общаге. Вокруг стояла ранняя ночь, света почти не было, однако на территории комплекса царило невиданное оживление. Наемники кучковались возле домов, переходили с места на место, о чем-то беседовали, сбивались в отряды под руководством своих командиров, после чего начинали движение в сторону портальной арены. Собственно говоря, наша группа не стала исключением. Найдя товарищей и устроив быструю перекличку, я требовательно махнул рукой, после чего направился к освещенному многочисленными факелами амфитеатру. «Хреновое у меня предчувствие!» — не утерпел Джамал. «Вот что ни говори, а...» — тихо. «Разговаривать будем, когда вернемся». Холодный отчужденный тон дался мне с превеликим трудом. Однако подействовал лучше всяких уговоров. Соратник, понятливо, заткнулся, и остаток пути мы провели в молчании. Еще минут двадцать ушло на полный сбор всех штурмовиков. Затем офицер Джойк потратил около четверти часа, расставляя наши отряды возле каких-то одному ему ведомых точек. А дальше пришло время получать обещанные артефакты. Излишней щедростью лорды не страдали. Нам выдали исключительно то, что и было анонсировано ранее. «Держи аккуратно», — приказал незнакомый мне смотритель, доставая из ящика толстый металлический цилиндр. «Обращаться умеешь?» «Нет». «Вот этой стороной, которая с белой отметкой, разворачиваешь к врагу. Вот этот кристалл ломаешь. Знаешь, как целиться». «Предполагаю. Только по прямой. Заряд не падает, летит только прямо. Ясно?» «Вполне». «Сколько у тебя в отряде человек?» «Пятеро». «Держи пять зарядов и объясни своим, как пользоваться. Если они поубивают друг друга, отвечать будешь ты». «Ясно. Следующий». Вернувшись к товарищам, Устроив им краткий инструктаж и передав полученное оружие, я волей-неволей снова задумался о том, что его принцип действия чертовски похож на работу обычного земного гранатомета. А это, в свою очередь, открывало широкие просторы для самых разных конспирологических теорий. Раз уж высокие лорды спокойно гуляли между мирами, то что мешало им посещать Землю, либо ее аналоги? А если они действительно позаимствовали некие идеи из технологических миров, то почему эта интеграция не стала всеобъемлющей? Возможен ли такой вариант, при котором естественная магия служит ингибитором для привычных нам химических реакций, или же все дело в катастрофическом временном разрыве, не позволяющем средневековым инженерам собирать токарные станки и машины а также другие прелести цивилизованной жизни. Тем более, что гораздо более простые решения вроде того же водопровода и канализации здесь вполне присутствовали. «Стройся!» — оборвал мои философские размышления голос командира. «Готовность стауна! Приспособиться к местной временной системе я так толком и не смог. Хотя она и основывалась в своей базе на постоянном движении солнца, более мелкие промежутки привязывались к не совсем очевидным вещам, вроде ударов сердца или же выливающейся из мерной бочки воды. Тем не менее, общий посыл я уловил. При любых раскладах у нас оставалось не больше двух-трех минут до отправки. Готовьтесь. Идти в порталы строго по очереди. Продолжал между тем надрываться старший офицер. Друг другу не мешать, тут же отходить в бок и начинать движение к цели. Начинать атаку только после начала тревоги. Впервые в таком участвую. Тихо признался стоявший рядом со мной Астера. Мурашки бегают. Ничего переживем. У тебя со спиной как? В порядке? Вообще не беспокоит. Ну и замечательно. Как ни странно, лично меня стартовый мандраж никак не затронул. Хотя я и ощущал небольшое волнение, предстоящая вылазка казалась мне достаточно обычной. Чрезмерные подозрения и опасения успешно канули в лету. Ожидавшая нас работа казалась вполне посильной, а возможность отступления делала все мероприятие относительно безопасным. Конечно, выбранный для штурма объект не шел ни в какое сравнение с простенькими фортами, но... «Пошли!» Перед нами стали один за другим вспыхивать яркие полотна активированных порталов. Я поспешно оборвал несвоевременные мысли, крепче сжал магическую базуку и шагнул вперед. Соседний отряд проявил гораздо большую активность. Нам волей-неволей пришлось пропустить их вперед. Но спустя пятнадцать секунд мне все же удалось пересечь световую завесу и оказаться в другом мире. Здесь только-только начинался рассвет. Снежные шапки далеких гор уже успели окраситься в приятные розоватые оттенки, но вокруг нас все еще клубился уютный густой полумрак. Скалистая равнина казалась пустой и заброшенной. Журчавший чуть в стороне ручеек, лишь отчасти сглаживал это впечатление. А располагавшийся немного поодаль и окруженный внушительной каменной стеной комплекс зданий выглядел как странный безлюдный памятник, установленный непонятно кем и непонятно для чего. Впрочем, это впечатление явно было обманчивым. Я почти сразу же заметил несколько цепочек факелов, а также целых два священных окна. «Быстрее!» рявкнул командир вырвавшегося вперед отряда, бодрый рысью направляясь к стенам Академии. «Быстрее!» Сознательно тормозить атаку я не хотел, так что направился вслед за ним, постепенно забирая вправо и следя за тем, чтобы никто из товарищей не отстал. Впрочем, эти опасения оказались беспочвенными. Даже недавние подранки двигались вполне активно, без проблем держась наравне со мной. За нашими спинами возникли еще два отряда, тут же бросившиеся к далеким стенам. Я проследил за ними, взял еще правее и ускорил шаг, пытаясь не слишком отстать от более резвых соратников. До цели было рукой подать. На храпом лезть вперед не имело никакого практического смысла, так что мне хотелось выбрать наиболее выгодную позицию на фланге атакующей группы и чуть позади. Со стороны это наверняка выглядело махровой трусостью, но умирать просто так мне совершенно не хотелось. Тише, медленнее. До вырвавшихся вперед героев тоже дошло, что начинать схватку раньше времени нас никто не просил. Передовой отряд резко снизил скорость, и стал двигаться чуть ли не крадучись, позволяя нам себя догнать. Однако уплотнение атакующих порядков прямо противоречило моим замыслам. «Правее!» В какой-то момент до стен осталось не больше сорока метров, и продолжать движение стало чревато несвоевременно поднятой тревогой. Об этом догадался не только я, так что вся группа отвлечения затаилась среди небольших валунов, ожидая начала активных действий и рассматривая маячивших на стене часовых. Факелы в данном случае играли против защитников Академии, освещая солдат. Но давая нам возможность оставаться в зоне темноты. Тревоги никто не поднимал. Наше прибытие так и осталось незамеченным. А это сулило быстрый и относительно бескровный успех. «То есть хитрые лорды действительно продумали операцию до мелочей?» «Я могу до них достать», — шепнул мне на ухо Астера. «Если надо, отправлю кого-нибудь к предкам». «Когда все начнется, не раньше!» «Завяжется бой, тогда действуй!» «Понял, командир?» «Мы...» «На противоположной стороне комплекса что-то ярко полыхнуло». По окрестностям разнесся тяжкий грохот, и я невольно вжал голову в плечи. Начало штурма оказалось весьма неожиданным даже для меня. Мгновение спустя ночной мрак попытался вернуться на свое законное место, но тут из-за темных зданий к небу взвился огромный клубящийся столб пламени, осветивший все вокруг. Земля ощутимо вздрогнула. «Артефакты!» — послышался вопль кого-то из союзников. «Бьем точно между башнями!» В этом распоряжении был определенный смысл, поэтому я мгновенно его продублировал. «Артефакты к бою! Стрелять туда же! Огонь!» Нас снова опередили. Десяток огненных полос дружно разрезали пространство и ударили в центр намеченного участка. Во все стороны разлетелись осколки горящего камня, а по моим ушам ударил многократно повторенный треск от взрывов. Затем неподатливый кристалл на торце гранатомета сломался, цилиндр выплюнул вперед пучок энергии, а слева от нас полыхнула еще одна вспышка, на этот раз гораздо менее серьезная. Атакованный участок стены не выдержал сконцентрированной на нем мощи, И начал разваливаться. Перепуганные часовые бросились в рассыпную, несколько человек не удержались на шатающейся поверхности и полетели вниз. Отбросивший свою трубку Астера, картинно вытянул вперед руку, явно пытаясь достать кого-то из врагов. — Эл, ставим щиты! — приказал я, стараясь увидеть хоть какие-то признаки магического противодействия. — Ты справа, я слева. Давай! — «Вперед!» — перекрыл мои слова радостный вопль командира-героя. «Вперед! Атакуем!» Оставшиеся три отряда дружно сорвались с места и бросились вперед. Я от души ругнулся, но был вынужден махнуть рукой, приказывая товарищам последовать за всеми остальными. Изначальный план такого не предполагал, но обрушившаяся стена — давало слишком много возможностей. По крайней мере, сейчас мы действительно могли ворваться на территорию комплекса и оттянуть на себя часть вражеских сил. Защиту ставьте быстро! Центральное здание Академии вздрогнуло и покосилось. Из окон третьего этажа выплеснулось яркое зеленое пламя, а мне стало ясно, что переданные моему отряду трубки составляли только малую часть от общего количества снаряжения. Это внушало некоторый оптимизм. Но лезть вперед, не имея под рукой таких вот игрушек... «Назад!» — рявкнул я, заметив разливающееся вокруг маячивших перед нами башен красноватое сияние. «Назад, мать вашу!» Мой крик утонул в долетевшем до нас грохоте, Однако личный пример оказался нагляднее. Увидев, что командир с чего-то вдруг резко затормозил и бросился на утек, мои товарищи без раздумий повторили маневр. Кто-то из атакующей группы также распознал опасность. Вокруг пары человек заискрились магические щиты. Один из наемников зачем-то упал на землю, но все остальные продолжили бежать к разлому азартно швыряясь молниями в пытавшихся спрятаться от обстрела солдат. «Назад, придурки!» Сгустившаяся вокруг башен дымка резко уплотнилась, перетекла в реальный мир, а затем вспыхнула огненным водопадом, обрушившись вниз. К чести рвавшихся вперед героев, они успели вовремя сориентироваться и организовать защиту. Но вражеское заклинание оказалось чем-то вроде напалма. Рухнув на землю, жидкое пламя не погасло, а начало уверенно растекаться во все стороны, превращая подходы к стенам в маленький филиал ада. Оказавшиеся между двух сходящихся потоков наемники какое-то время сдерживали этот напор, но затем щиты рухнули, волны пламени сомкнулись. И все закончилось. Тихо и быстро. «Охренеть!» «Командир, надо уходить!» Дернул меня за рукав Джамал. «Мы туда не пройдем!» Я окинул растерянным взглядом медленно приближавшуюся к нам реку пламени, встряхнулся, а затем кивнул. «Да! Ну его нахрен, уходим!» «Нас слишком мало», — зачем-то добавил эл -Аран. «Теперь это уже не имеет смысла». «Это дерьмо не ломается!» — внезапно подал голос Астера. «Оно не работает, командир!» Пока я старался понять, что именно перестало ломаться, землю под нашими ногами в очередной раз тряхнуло, а над центром комплекса расцвел новый огненный цветок. Там явно творилось что-то невообразимо эпичное, но нашей группы это больше не касалось. «Командир, артефакты не работают вообще!» «Что?» «Они не ломаются, командир! Просто не ломаются!» Я еще раз посмотрел в сторону медленно угасающей огненной речки, перевел взгляд на башни, а затем ощутил, как по спине начинает расползаться неприятный холодок. Судя по всему, нам выдали билет в один конец». Отправили закрывать проблемный участок, а чтобы у нас не возникло соблазна дезертировать, попросту забрали эту возможность. Как-никак, оставшийся на поле боя и дерущийся за свою жизнь отряд в любом случае должен был отвлечь на себя какое-то количество врагов. А большего от нас в этой миссии никто никогда и не требовал. «Вот дерьмо!» К сожалению, события развивались слишком быстро. За те секунды, которые понадобились мне для осмысления ситуации, засевшие на стене маги успели накопить достаточно сил для второго удара. Чертовы башни засверкали, подобно новогодним украшениям. Мы с Аллараном без лишних колебаний тут же выставили перед собой щиты, а мгновение спустя на равнину обрушился поток жгучего света. Оказавшийся чуть в стороне ша коротко вскрикнул и обугленной куклой упал на землю. Джамал оперативно спрятался у меня за спиной, а с рыбкой нырнул за большой валун. Я же ощутил, как ноги становятся ватными, а накопленные резервы сгорают, будто восковая свеча в пламени костра. Благо, что разработка высоких лордов успешно отвела большую часть энергетического потока. Заклинание погасло, так и не добравшись до моего тела. «Бежим отсюда! Черт!» Джамал без лишних слов подставил мне плечо, Астера поддержал готового свалиться на землю Ларана, и мы вчетвером двинулись куда-то в сторону от укреплений врага. Каждое мгновение ожидая добивающего удара. Время практически остановилось. Каждая секунда растягивалась до бесконечности. По моим внутренним ощущениям, с момента начала штурма прошли уже долгие часы. Но холодный голос логики подсказывал, что все произошедшие с нами события уложились максимум в две или три минуты. Успешное разрушение стены, атака, ответный удар — Гибель союзников. Что, США, погиб, коротко ответил Джамал. Перебирай ногами, командир. Сзади, а не сзади. Я обернулся, увидел появляющихся прямо из воздуха солдат, и в который уже раз выругался. Отбиться от толпы профессиональных бойцов в моем состоянии было попросту невозможно. «Закрываем их!» — рявкнул убийца магов, отпуская мое плечо. «Держим оборону!» Шедший за нами Астера обернулся, поднял руку, но затем молча рухнул на землю, пробитый десятком стрел. Лишившийся опоры Лоран тоже не удержался на ногах, но это его спасло. Следующая порция вражеских гостинцев пролетела чуть выше цели. Мгновение спустя... Мне обожгло правую щеку. Джамал громко вскрикнул, и я понял, что это конец. Сил на еще один щит не оставалось, убивать врагов было нечем. Зато мозг, в кои-то веке столкнувшись с перспективой скорой гибели, неожиданно успокоился и принялся генерировать короткие, но очень точные идеи. Чтобы вернуть утраченные силы, мне требовалось просто выдернуть из ножен болтавшийся там меч. Я кое-как сделал это. Ощутил долгожданный приток энергии, после чего тут же сформировал свой собственный простенький неказистый щит. Его существование противоречило всем разработкам высоких лордов, зато он весьма эффективно прикрывал хозяина от вражеских атак когда перекрывавший лучником обзор Джамал тяжело опустился на землю, и в меня полетели первые стрелы, ни одна из них так и не попала в цель. «Убей их, командир!» Я проигнорировал неразборчивый хрип товарища, однако понял, что он все еще жив, и шагнул вперед, прикрывая его заклинанием. В голове сама собой возникла следующая мысль. Раз уж против меня перестали использовать магию, то среди противников волшебников не имелось. А это означало, что их всех можно было убить. Заемные силы уходили, как вода, сквозь песок. Однако я успел достать из груди черный клинок, а затем потянуться к его внутренним резервам. И хотя артефакт откликнулся на зов без особого воодушевления, мое тело все равно переполнил широкий поток чужой энергии. Какое-то бесконечно долгое мгновение я собирался отпустить на волю огненную стену, но потом резко изменил свое решение и призвал убивающий ауру ветер. «Сейчас, сейчас!» Очередная стрела пробила щит и не сильно кольнула меня в плечо. Но еще через секунду заклинание наконец-то докатилось до солдат, и обстрел тут же прекратился. Ничего не понимающие войны начали шататься, ронять оружие и опускаться на землю в попытках сохранить равновесие. Я же, чувствуя, что помощь клинка вот-вот закончится, побежал вперед. Точнее, очень быстро пошел, стараясь не упасть и не растерять концентрацию. Сейчас, сейчас. Будет угощение. Энергетический ветер не убил никого из врагов, однако эффект его применения оказался выше всяких ожиданий. Дезориентированные, ослабленные и перепуганные солдаты не смогли оказать мне никакого сопротивления. Украшенное розовыми прожилками лезвие с легкостью пробило спину первому из них. Мгновение спустя жизни лишился еще один противник, а затем я просто двинулся сквозь толпу едва живых людей, раздавая смертельные удары. Пять, десять, пятнадцать. Эмоции обжирающегося кровью артефакта немного отвлекли мое внимание. Но когда последний лучник отправился на тот свет, мне хватило ума остановиться и трезвым взглядом оценить сложившуюся обстановку. Убийственные башни хранили молчание. Никто не запускал в нас смертоносные подарки. Новые отряды солдат рядом тоже не появлялись. Все это можно было зачесть в несомненный плюс. Однако штурм... Совершенно точно прекратился. Над Академией больше не полыхали огненные протуберанцы, земля не дрожала, да и обычных взрывов я больше не слышал. Соответственно, единственным, что можно было предпринять в данной ситуации, являлось отступление или даже бегство. Я вспомнил про отказывавшийся работать кристалл возврата, Шепнул черное проклятие, а затем направился к лежавшим неподалеку соратникам. Принявший на себя самый первый удар Астера, валялся среди камней и смотрел куда-то вдаль, остановившимися глазами. Безуспешно пытавшийся скрыться от стрел Ларан в неудобной позе скорчился рядом с ним и точно так же не подавал признаков жизни. А вот закрывший меня Джамал все еще был жив. Более того, он даже не утратил сознания. Молодец, командир. — Тише, давай вставай, можешь? — Могу. Зачем? — Вставай, твою мать! Кое-как подняв товарища и поднырнув под его руку, я медленно двинулся вперед, думая о том, насколько идиотскими выглядят мои действия со стороны. Не имея возможности вернуться домой, Мы в любом случае были обречены на смерть. Если не прямо сейчас, то чуть позднее. Да, на нашей стороне играла темнота, а также тот факт, что защищавшие стену маги либо отвлеклись на более серьезную угрозу, либо израсходовали все доступные силы, либо банально потеряли нас из виду. Но скрыться от вполне вероятной погони мы все равно не могли. Точнее, могли, но только до утра. Дерьмо. Брось меня, уходи. Пошел нахрен. Сам пошел. Метров через сто я был вынужден остановиться и сделать маленький привал. Сил на то, чтобы тащить продолжавшего истекать кровью соратника, больше не оставалось. Вдобавок сам Джамал все медленнее шевелил конечностями, а его речь с каждой минутой становилось все более бессвязной. «Дерьмо!» — пробормотал я со злостью, рассматривая выданный лордами кристалл. «И какого хрена ты, падла, не ломаешься, сука!» Как будто в ответ на мои слова раздался тихий хруст, артефакт с легкостью переломился пополам, а рядом вспыхнула яркая завеса открывшегося портала. В моей голове вихрем пронеслись несколько суматошных мыслей, главное из которых заключалось в том, что распахнутая дверь закроется буквально через несколько секунд, а протащить сквозь нее еще одного человека я совершенно точно не смогу. Второй мыслью было то, что Джамал по-прежнему кое-как воспринимает действительность и может вернуться домой самостоятельно. Ломай, кристаллы, уходи! рявкнул я шагая к порталу слышишь ломай кристаллы уходи твою мать что он работает ломай уходи иначе сдохнешь огненная пелена начала подрагивать я понял чем это грозит и испуганно дернулся вперед и успешно провалился в другое измерение под ногами оказались хорошо знакомые камни арены Взгляд тут же отметил редкую цепочку выстроившихся неподалеку бойцов и прохаживавшихся перед ними лордов, но будущий разбор полетов меня сейчас абсолютно не волновал. Я нервно оглянулся по сторонам, затем уставился на ближайшую каменную плиту и начал отсчитывать секунды. Сколько времени нужно для того, чтобы находящийся у грани беспамятства человек осмыслил мой приказ? Сколько времени нужно для того, чтобы сломать чертов кристалл, дотянуться до портала? Иди к остальным. Послышался равнодушный голос какого-то смотрителя. Не задерживайся. Подожди, те. Иди к остальным. Подожди, я сказал. «Что?» «Неизвестно, к чему бы привело дальнейшее неповиновение, но тут пространство мигнуло, и рядом со мной возник хрипящий задыхающийся Джамал. Кажется, последний спасительный рывок дался ему с неимоверным трудом, но все же дался». «Теперь ясно», — мгновенно успокоился смотритель. «Не беспокойся, он будет жить». Я проигнорировал его слова и осторожно похлопал раненого по плечу. «Эй, у тебя получилось, слышишь? Слышишь?» Убийца магов закашлялся, выплюнул сгусток крови, но в конце концов все же поймал мой взгляд и кривовато улыбнулся, а затем потерял сознание.